Эпизод пятый После выезда из Харура Седрик не раз вспомнил слова Тьяру. «Шах знает, кого послать за добычей». Сбежать было невозможно. Несмотря на то, что Сед полностью подчинялся всем приказам, конвоиры ни на миг не спускали с него злобных взглядов. «Это понятно. Тьяро для даавов — ненавистный преступник». Они не успокоятся, пока не отомстят за принципа полной. От немедленной расправы их удерживал только приказ Шаха доставить убийцу во дворец, а Седрик Стьяру заодно. Значит, тоже считался врагом. Из всех охранников спокойно смотрел на него только салим Сед запомнил имя старика и теперь, во время долгой совместной дороги, смог разглядеть его внимательно. Тот был выше своих подчиненных. Сухощавый, но крепкий и сильный. Немного смуглый, как все южане. Великолепно держался в седле. Всегда знал, что и где происходит. Все видел, все слышал, все контролировал. При других обстоятельствах я с удовольствием познакомился бы с ним поближе. У Салима есть чему поучиться. Седрик тряхнул выделенную ему флягу с водой. Хватит еще на 2-3 часа пути, не больше. Старик знает, что бежать нам некуда, но все равно держит на короткой цепи. Тот красивый тонконогий жеребец под седриком стал спотыкаться. Салим вмиг оказался рядом и крикнул: Привал! Ехавшие рядом охранники взяли седа в кольцо. Впереди них также окружили Тьяру. Новых коней сюда для гостей Шаха! Опять скомандовал салим. Когда приказ выполнили, старик велел седу пересесть. Затем все двинулись дальше. а цепты короче, чем я думал», — подметил Тордальт. «Кони у нас хоть и красивые, они куда не годятся. Не прошло и третье дневного пути, как уже выдохлись. Вот почему нам позволили свободно ими править». Вскоре стало слишком жарко, чтобы продолжать путь. Охранники быстро соорудили два навеса на большом расстоянии друг от друга. Прежде чем спешиться, Сэт успел увидеть, как быстро Тьяру нырнул в спасительную тень. «Проходи скорее», — сказал подошедший салим почти без приказного тона. Подождем здесь, пока солнце немного спустится. Потом двинемся дальше». Сэдрик спрыгнул с коня и шагнул под полок. Там уже раскинули ковер и положили подушки. Располагайся, продолжил Салим. Сейчас принесут обед. Ешь и отдыхай. Хорошо, поспешил вступить в разговор Седрик. Скажи, ты ведь сейчас пойдешь к тиару? Старик кивнул. Взгляд его стал холодным. Прошу тебя, продолжил Сет, приложив руку к сердцу. «Дай ему больше воды. Ты же знаешь, он...» «Знаю», — жестко прервал Салим. «Не человек. И убийца. Я добровольно клялся пламенем хозяина, что притащу на суд владыки этого зверя. Ему нет прощения. Нет пощады. Я с громадным удовольствием прямо сейчас заживо освежевал бы это чудовище». Но я сделаю, как ты сказал. Дам убийце больше воды. Пока мы едем, он гость. Пытки начнутся только во дворце. Когда солнце пошло вниз, они двинулись дальше. Седрик всё старался лучше рассмотреть Тьяру. Но совершенно напрасно. Мало того, что им запретили говорить друг с другом. Салем устроил так, что они не могли даже встретиться взглядами. Тьяра всегда везли впереди, в широком кольце охранников. Кроме того, лица всех участников похода надежно укрыли плотными лесамами еще с постоялого двора. «Меньше песка съедите», — сухо пояснил такую необходимость Салим. Но Седрик прекрасно понимал, что причина не только в этом. Вот и сейчас. Часть охраны снялась со стоянки раньше и увезла с собой Кондора. Ехавший позади Сэд лишь иногда мог разглядеть спину друга. На середине перехода им опять сменили коней и пополнили скудные запасы воды. Седрик еле дождался момента, когда Салем оказался рядом и остановил того вопросом. «Скажи, пожалуйста, как он?» Старик подъехал ближе. Пристально посмотрел Сэдрику в глаза, затем спросил. «Кто он тебе?» «Младший брат», — ответил Сэд без тени сомнения. «Брат?» Салим прищурился. «С каких пор львы с акулами-братьями стали?» «С тех пор, как воевали вместе?» Не отводя взгляда, твердо пояснил Сэд. «Я знаю его больше двадцати лет». Он правда мне как брат. «Верю», — тихо произнес салим, похлопав скакуна по шее. «Верю. Иначе он не сдался бы страже, чтобы спасти твою жизнь». «Что?» Потрясённый Седрик рванул поводья, останавливая коня. «Что ты сказал?» «А ты не знал?» салим снова посмотрел на Седа и поехал вокруг него. «Ясно», — он умолчал об этом. «Той ночью в Харуре он купил твою голову ценой своей. Думаешь, откуда у тебя царапина на шее? Когда тебя схватили на заставе, он уже почти открыл ворота. Можно сказать, был на воле. Его бы никто не догнал и не поймал. Но он бросил оружие и сдался только за тем, чтобы тебе сохранили жизнь». «Наверное, действительно считает братом». Салим сделал круг и послал коня вперед. На ходу оглянулся, крикнув. «Я дал ему больше воды и белый лесам. Завтра днем сделаем привал подольше. До дворца доедет живым. Обещаю». Седрик уронил руки и замер, не в силах что-то делать и говорить. Кто-то взял по воде его коня, И повёл за собой. «Я болван. Круглый, безнадежный болван». Отчитывал Терри, как глупого мальчишку. Ругал за легкомыслие. За то, что он думает только о себе. «О, творец!» А Терри слушал с виноватым видом. «Он, который пошел на верную смерть, чтобы спасти меня». «Да что же это такое?» «Привал!» «Встаём на ночёвку!» Выйдя из оцепенения, Седрик вздрогнул и осмотрелся. Солнце почти коснулось земли. Стало стремительно темнеть и холодать. «Спускайся!» Обратился к Седу охранник, который, как оказалось, вел его коня. «Твой костер уже готов. Посиди там, погрейся, пока поставит шатер. Седрик кивнул, спешился. И пошел в сторону огня. Впереди виднелся еще один костер. Рядом с ним мелькнула гибкая фигура в белом лесами. Затем стало совсем темно. На плечах седа появилось теплое покрывало. Он сел возле костра и протянул к нему руки. Рядом устроился еще кто-то. В ночное небо летели яркие искры. В языках пламени трещал хворост. Сэд наконец нашел себе силы посмотреть на пришедшего. «С ним все хорошо», — ответил салим на незаданный вопрос. «Я умею привозить живую добычу». Седрик не мог сейчас выдавить из себя ни слова про Тьяру. Они застревали в горле острым колючим комом. Потому только кивнул, приложив руку к сердцу, и тихо спросил. «Почему ты говоришь как охотник? А я охотник и есть». Так же тихо сказал старик пошевелив хворост в костре. «Промышляю львов на диких островах до Авгара дольше, чем ты живешь на свете, и никогда не возвращаюсь к уладыке с пустыми руками». «Львов?» — удивился Сет. «Привозишь их шкуры?» «Нет». салим слегка усмехнулся. «Не шкуры. Я привожу повелителю живых львов. Ловлю и привожу». Живыми и здоровыми. А уж что с ними делают во дворце, не моя забота. Хотя старик говорил о своем, Сет не мог не думать, что тот имеет в виду яру. Кондор был для Салема таким же зверем. «Те парни, что с нами едут», — продолжил старик, глядя в огонь, — «это мои ученики. Мы не один год вместе ходим на ловлю». Да, Даавские песчаные львы, может, и не такие крупные, как те, что живут у вас на Большой Земле. Зато более ловкие и злобные. Их можно взять, только если все охотники хорошо знают друг друга, доверяют и действуют заодно. А с этими вот парнями мы добыли уже два десятка зверей. — Потому у тебя такое странное оружие? — спросил Седрик, чтобы хоть что-то спросить. Ты просеть? Салем положил руку на пояс. Да, она всегда со мной. Это непростая сеть. Не та рыбачья чепуха, которую на тебя кинули в хоруре. У наших такое плетение, что сразу звери облепят и шагу сделать не дадут. А прочность такая, что двух львов с их когтями да клыками выдержат. Наши сети никому не порвать, а кроме того, кнут и аркан такой же прочный. Мы без снаряжения не ходим. Мало ли где, какой зверь вздумает напасть или сбежать. Я и мои парни всегда начеку. Стоит только зверю дернуться, вмиг окажется под сетями. Там мы его придушим да свяжем. А попробую таскалить зубы и кинуться, то вначале отходим кнутами. Так-то. От меня еще ни один зверь не ушел, Потому он и выбрал клятву. Знал, кого за ним прислали. Знал? Кое-как выдохнул Седрик. Тьяру знал, что ты охотник? И про сети? Конечно, знал. Салем снова пошевелил хворост в костре. «Я возил его и нашего владыку, когда тем было лет по десять, посмотреть на ловлю львов. Все показал, все рассказал. Он мог не узнать меня, но не мог не разглядеть мой красный пояс. Такие на Давгаре носим только мы, охотники на львов». Их вручает старший после первого добытого зверя. Поэтому твой спутник знал, что даже ему от нас не уйти. Мы скрутим любого и живьём привезём владыке. От нас кулаками до да саблями не отмашешься. Седрик снова погрузился в глубокие раздумья. Салим сидел рядом молча, затем встал. Пойдем, Твой шатер уже готов». Ужинай и ложись спать. Встаём на рассвете. Оказавшись в шатре, Седрик подумал, что точно не сможет уснуть после всего, что сегодня узнал. Он все еще не мог простить себе, что не спросил Тьяро, как именно тот попал в плен. И даже не поблагодарил. Только ругал и ругал последними словами. А ведь Терри всего лишь мальчишка. Для Морега 40 лет — это подростковый возраст. Они живут по пять веков, и только после ста лет начинают мыслить действительно по-взрослому. За горькими думами Сет не заметил, как выполнил приказ поужинать. Теперь нужно лечь. Но вот уснуть вряд ли получится. Седрик выпил принесенный ему чай и растянулся на мягких шкурах. Вдруг глаза закрылись сами собой, и все тревоги пропали. Салим тихо зашел в шатер, присел возле глубоко и ровно дышащего заморского великана, затем осторожно приподнял тому века. Довольно кивнул. Все в порядке. Спит. Можете войти. По слову старшего, рядом с ним появились двое охотников. Меняйтесь трижды за ночь с теми, что снаружи. Распорядился Салим. Оставляю белого зверя на вас. Я пойду сторожить черного. Следующие два дня пути не принесли Сэду ничего нового. Жаркое солнце над головой. Бесконечный песок под копытами никудышного коня. Вода на дне фляги. Долгие дневные стоянки. И мелькающий где-то далеко впереди белый лесам. Салим больше не приходил, только иногда проезжал мимо, чтобы отдать быстрый приказ. Все остальное время старик находился возле Тьяру. Кружил рядом с ним, как голодный стервятник, вокруг пока еще живой добычи. У наблюдавшего за этим Седа холодело сердце. Он прекрасно помнил все, сказанное Салемом: Он, убийца, не будет ни пощады, ни жалости. Пытки начнутся во дворце. Я с громадным удовольствием освежевал бы зверя прямо сейчас. Вечером, сидя у костра, Сэд смотрел на звезды и вспоминал их Эхстери первое морское путешествие. На маленькой парусной лодке. Кондор затащил туда совершенно сухопутного Седрика клятвенными заверениями пройти вдоль берега Браско только до следующей бухты. А когда они оказались на борту, попросил закрыть глаза. 20 лет назад». «Закрыть глаза?» — удивился Сет. «Это еще зачем?» «А так будет интереснее!» — крикнул стоявший у руля яру «Я покажу тебе самое красивое место!» «Прошу тебя!» Вцепившийся в борта, Седрик похмурился, но все таки согласился. «Хорошо, Терри, но тут же недалеко плыть и не глубоко!» Я тебя в миг домчу! Весело отозвался Тьяру. Ты скоро сам все увидишь. Закрывай глаза! Сделано! Сообщил Сет и лег на дно лодки. Волны качали их маленькую посудину. Над головой затрещал от натуги парус. Вскоре Сет обратил внимание, что стало подозрительно тихо, куда-то делся чайчий гвалт. Терри, долго еще! Спросила беспокойный Седрик, не поднимая век. «Мне кажется, мы уже далеко заплыли. Где там твоя красота?» «Прямо здесь!» Радостно прозвучало над ним. «Садись, брат! Только пока глаз не открывай!» Седрик усмехнулся и поднялся. Тьяро стоял позади. «А теперь смотри!» Шепнул он. «Это мое секретное место!» Вдохнув глубже, Седрик открыл глаза и тут же вцепился в борта мертвой хваткой. «Да чтоб тебя, Терри!» — заорал он, вскипая от бешенства. «Скажи спасибо, что у меня руки заняты! Сейчас вмазал бы тебе промеж глаз!» Лодка покачивалась посреди бесконечного во все стороны моря. Ветер стих. Солнце уже почти коснулось волн. «И почему уже вечер?» — спросил сет чтобы не думать о жуткой бездне под ногами. Мы же отплыли днем. «Как бы тебе сказать?» Протянул Яро, отходя на шаг назад. «Я тебя немного усыпил утренним чаем». «Что?» — взревел Седрик, и, забыв про все страхи, вскочил, поворачиваясь к Морегу. «Да я тебя! А ну стой на месте!» Тут же крикнул Тьяро. Отпрыгивая на самый нос лодки. Стой, где стоишь, а то я сейчас нырну и уплыву отсюда. Останешься один и будешь выбираться сам. Ах ты, селедка макрохвостая Сердца хругнулся сет, но с места не двинулся. Я тебе все припомню. Я тебя в снегу с головой закопаю. Понял? Да, понял, я понял! Расхохотался несносный мальчишка. А теперь вон туда посмотри. Все еще красное от гнева, Седрик обернулся и задохнулся снова. На этот раз от восторга. Солнце уже наполовину ушло в море. Волны будто ожили и переливались яркими красками от светло-желтого до изумрудного. Вдруг из воды что-то вылетело и рассыпалось сверкающим веером. Потом еще, еще и еще. Рыбы. Рыбы с крыльями. Они, светясь в последних лучах солнца, взмывали над морем целыми стаями, проносились совсем близко от лодки, затем исчезали под водой. «Это... это...» Сэд глотал воздух, но его все равно было мало. «Что это?» «Моё секретное место», — тихо сказал Тьяро, вставая рядом с обезумевшим от счастья Сэдом. Ты первый из людей, кто его увидел. «Спасибо, брат!» А потом они всю ночь лежали на дне лодки, изучая южные созвездия. «Вот видишь, Сет? Там три ярких звезды вертикально в ряд, а еще ниже четыре поменьше. Вот те? Вижу. И что это такое?» «Якорь. Бабушка говорит, он дает силы. Помогает понять, за что в жизни надо держаться». «И за что же?» поинтересовался Седрик. «А я знаю!» — вскинулся Тьяру. «Пойди у бабушки спроси». Седра рассмеялся и удержал за руку вскочившего друга. «Да не шторми ты так. Рассказывай дальше». «Ладно», — примирительно выдохнул Тьяру и сел. «Слушай, самое важное — вот это древо. Вон там, высоко, яркая зеленоватая звезда. Видишь?» а под ней много маленьких, как яблоки на ветках. Видишь? Так вот, верхушка древа никогда не двигается. Она указывает путь домой. Браска. Из любой точки южных морей надо плыть на неё. Костёр затрещал. Седрик чуть пошевелил веткой хворост и опять с раздирающей грудь тоскою посмотрел на небо. Прямо над ним сверкали якорь и древо. Как часто бывает, Сет понял, что раньше было хорошо, только когда стало еще хуже. Все три дня пути через пустыню он переживал за Тьяру, но все таки видел брата издалека. Точно знал, что Бракари жив и здоров. На следующий день не стало и этого. «Уже утро!» Седрик проснулся от резкого укрика Салема и сел. Старик смерил его взглядом, затем сказал тише. «Встаёт солнце. Я уезжаю во дворец. До туда осталось всего полдня пути. Тебе приказываю во всем подчиняться моему старшему помощнику Хазуру. Ты его знаешь. Слушайся охотников. И оставайся внутри шатра» пока тебе не разрешат выйти». «А что с Тьяро?» Тут же спросил Седрик, встав и шагнув к Салиму. Но тот не ответил, только сверкнул глазами, хищно улыбнулся и вышел. Сед упал лицом в подушку. «Уезжаю во дворец». «Дворец». «Дворец». Ненавистное слово билось в голове разрывало сердце, не давала дышать. Кто-то вошел и сказал. «Твой завтрак». Кое-как совладав с собой, Сет сел и осмотрелся. Рядом с ним стояло блюдо с лепешками, ломцами мяса, сыра и миской крупных, ярко-красных вишен. Тордельда затрясло. Перед глазами все поплыло. Вдруг что-то твердое коснулось губ. «Пей». Не понимая, что делает, Седрик глотнул и упал в спасительную темноту. Спал он недолго. Кто-то затряс его руку. «Вставай! Тебе надо поесть!» Потянули вверх. Седрик сел и открыл глаза. Напротив него сидел молодой помощник Салима. «Поешь!» — приказал Хазур. Сет сглотнул и снова посмотрел на блюдо. Миски с вишнями там уже не было. «Ты должен поесть», — повторил Хазур чуть мягче. «Ты гость шаха. Ты должен быть сытым». Слово «должен», дважды повторённое и слегка выделенное охотником, очистило разум. Сет выпрямился, кивнул и принялся за мясо с лепёшками. Когда блюдо опустело, Хазор встал. «Что с моим братом?» Тут же спросил Седрик. «Не выходи из шатра». Вместо ответа приказал охотник. «Здесь ты найдешь все необходимое. Я приду в полдень». Хлопнул разноцветный полок. Седрик остался один. Время поползло мучительно долго. Снаружи слышалось только ржание коней. Как бы сет ни старался, У него не получалось уловить разговоры охотников. Становилось все жарче. Чем больше времени проходит, тем ближе салим ко дворцу. Кулаки сжались сами собой. Сет почувствовал, что его накрывает бешенство. Он тут же вскочил, прижался спиной к держащему шатер столбом и крепко сцепил позади него руки в замок. «О, творец! Дай мне силы!» Такие приступы случались крайне редко, но, очнувшись после них, Сет находил себя посреди полного разгрома. Можно подумать, что там бушевал раненый медведь. «Только не сейчас. Нет! Охрана!» — крикнул он во весь голос, понимая, что другого выбора нет. «Сюда!» — вбежал Хазур. «Усыпи меня или свяжи!» Прохрипел Сет, уже едва сдерживаясь. «Быстрей!» По телу пронеслась огненная судорога. Глаза залила кроваво-алым. Руки расцепились. Шею что-то сдавило. Все исчезло. Очнулся Сэдрик, отбрызнувший на лицо воды. С трудом подняв налившиеся свинцом веки, увидел сидящего рядом Хазура. «Я никого не убил?» Тихо спросил Сет о самом главном. Хазур криво улыбнулся. «Раз ты ещё не стал пеплом, значит нет», — заключил охотник. «Ты походил на потерявшего стаю льва-одиночку. Те также безумно смотрят и тоже рвут всех без разбора. Шея не болит?» Седрик сглотнул и чуть повернул голову. «Терпимо». Что с моим братом? Хазур встал. Я принёс тебе обед. Ешь. Сет снова остался один в шатре. Очень хотелось вышвырнуть проклятое блюдо вслед охотнику. Приступ бешенства прошел, а вот желание разнести тут все в щепки? Нет. О, творец, дай мне силы. Посидев с закрытыми глазами, Сет смог немного успокоиться. Снова посмотрел на блюдо. Хвала Всевышнему, вишен там не было. Зато в центре стоял тот самый кувшин с крышкой и длинным носиком. И два кубка. Те самые. Седрик грохнул кулаками по полу, вскинул голову и в голос завыл, проклиная себя за все, что наговорил Тьяру. — Ты опять? — обеспокоенно спросил заглянувший в шатер Хазур. «Уйди!» — простонал Сет. «Просто уйди!» полог снова упал, отрезая весь внешний мир. «Поесть! Надо поесть! Я должен поесть!» Наконец-то, покончив с обедом, Седрик встал перед блюдом на колени, приоткрыл крышку кувшина и принюхался. «Отвар из каких-то фруктов!» «У нас в Грисколе варят что-то подобное. Только делают не так сладко». Он осторожно разлил содержимое кувшина в два кубка. Взял один. Выпил все до дна. Поставил обратно. Несколько раз глотнул, пытаясь избавиться от комка в горле. Затем бережно поднял второй кубок. «За тебя, Терри!» Выдохнул он чуть слышно. «Прости меня, брат». Он пил очень долго, очень маленькими глотками. На каждом из них прося у Терри прощения. Весь вечер Сет провел в метаниях по шатру. Старик говорил, что до столицы остались полдня пути. Полдня. Значит, они уже во дворце. Значит, уже начали. О, Творец. Яро, Братишка! Если бы я мог хоть чем-то тебе помочь!» Наконец-то принесли ужин. Седрик так измучился, что обрадовался даже такой перемене. «Где мой брат?» — отчаянно крикнул он ставящему блюдо охотнику. Тот лишь многозначительно хмыкнул и вышел. Сед опять остался наедине с испепеляющим душу горем. Посмотрел на богатый ужин. «Как я могу есть, когда Терри сейчас? И только из-за того, чтобы спасти мою жизнь?» «О, братишка, почему ты не сбежал?» «Конечно, ты никогда бы так не сделал. Ты ведь обещал. Сколько раз ты спасал меня? Сколько раз бросался в самое опасное место только за тем, чтобы помочь?» «И чем я тебе отплатил?» Сет опять со всей силы грохнул кулаками, возле жалобно звякнувших тарелок и отмахнулся от заглянувшего на шум Хазура. «Надо ужинать. Я заставлял Терри есть. Должен заставить и себя». Когда блюдо опустело, Сэд взял чашку. Он уже догадался, что налит там не просто чай. Стоит лишь глотнуть, сразу крепко уснешь. «Короткая цепь. Шаг знает, кого послать за добычей». Но не выпить зелья нельзя. Охотники наверняка проверяют, сплю я или нет. Хорошо. Так хоть ночь пройдет быстрее. О, ворец, что будет завтра? Осушив чашку, он лег и закрыл глаза.